Было это давным-давно. Эрцгерцогиня Бертенгетта Тереза фон Дюхер родилась в семье герцога Филиппа Людвига фон Дюхера. Ее батюшка был не просто знатной персоной, он был младшим братом австрийского императора. Волею судеб юная Тереза была единственной девочкой среди семейства фон Дюхеров и стала весьма ценным активом в процессе ведения родителей. Политических игр с самого рождения ей было суждено сыграть важную роль в укреплении австрийской империи. Девочка росла осмотрительной и вдумчивой, повзрослев отлично держалась в седле и владела всеми видами оружия, а в купе со справедливым и тактичным отношением к окружающим и прислуге Тереза заимела столько очков, что заслуженно считалась всеобщей любимицей События прошлого в веренице пронеслись перед нынешней хозяйкой Верхнего Мира. А вот терезе около 13 она с братьями живёт в своём поместье на тиренском взморье. Мать, бездушная и взбалмошная наследница немецких баронов и итальянских дуче, плохо переносит солнце. Поэтому к морю они приезжают лишь под осень. Герцх же полная её противоположность: добрый, заботливый и внимательный к людям, но жёсткий и решительный в делах военных и государственных. Стоял конец сентября, дни были менее жаркими, ночи свежими и прохладными, а прогретое за лето море остывало. Воздух был напоён ароматами сухих трав и спелых фруктов. Семья фон Дюхерев обедала на террасе, выходящей к прибрежной полосе, а внизу, у самого моря, на инвалидном кресле сидел мальчик. Папа, а кто этот мальчик в инвалидном кресле? спросила Тереза за столом. Ну, кстати, да, дорогой, влезла в разговор мать. "У кого это хватило наглости поселиться рядом с нами? Я то и дело натыкаюсь взглядом на этого несчастного, и мне сразу становится не по себе. Может, его можно куда-то перевести?" "Дорогая, это наши новые соседи. Будь с ними приветлива." Герц как всегда держался спокойно. "Бургомистр Мартон привёз сына на воды." Ничего, себе, бургомистры живут, мать пробормотала это себе под нос. Но отец услышал и поморщился. У него обширные угодья в Баварии, а также пара суконных фабрик. Ответ Герца ка звучал по-прежнему мягко, к тому же, пореньёг совсем плох, говорят, помрёт скоро. Тереза сделала вид, что не подслушивает беседу родителей, а сама решила обязательно познакомиться с больным мальчиком. К вечеру она уже знала, что его зовут Фервиндей Морфиус младший или просто Ферви. И каждый день после обеда толстая нянька вывозит его в кресле-каталке к морю.